Глава 7. Дом. Конечно, перед тем, как меня поместить в общий барак, меня подвергли унизительной процедуре шмона, подробности которого я опущу, ибо вы уже знакомы с тонкостями этого осмотра. Они считали, что за время конвоирования я мог найти для себя что-то полезное и это запрятать. У меня была мысль: да, пока мои конвоиры спали в купе, приватизировать их нож, которым они резали колбасу. А за то, что они мне ту колбасу не давали, мне очень хотелось перерезать им глотки. Но эту мысль я оставил. Куда я этот нож спрячу? Я не был шпагокоглотателем, и нож очень сложно засунуть себе в зад, как не примеряйся. А пойти на убийство и этим совершить необдуманное преступление. Не зная, куда оно приведёт меня дальше, с моей стороны было, по крайней мере, глупо, да и перед пирами не очень-то удобно. Мой поступок в отношении их был бы не совсем тактичным. Конвойные не виноваты в том, что я стал их подопечным. Они просто выполняли свою работу и особо плохого мне ничего не делали. Ну, конечно, кроме того, что просто морды не вышли. И как бы мне это ни нравилось, убивать за это не стоило. Не имело смысла. Принимающих меня сотрудников интересовал не только мой зад, но и зубы, и состояние моего желудка. Мне дали слабительного и посадили на ведро в присутствии наблюдающего. Можете не сомневаться, я сразу им выдал всё, что о них думал. Потом меня переодели в чёрную одежду, с надорванным карманом, где сверху была пришита белая бирка с моей фамилией. Можно только подивиться такой прыти и оперативности, и как они всё успевают. Шнурки из ботинок не вытащили, и ремня не отобрали. Это означало вешайся, сколько твоей душе угодно. Нам только от этого станет легче. Мой Сидр перетряхнули, что-то переписали и забрали себе, что-то оставили мне. Тот, кто выдавал мне всё, умыкнул мой тюбик зубной пастой, а мне оставил старый, наполовину выжатый и сморщенный, похожий больше на использованный презерватив, чем на предмет зубной гигиены. Барак номер 7, как прочим и другие бараки, Был похож на большую и очень длинную казарму. В углу, параша, умывальник, нары в ряд, и на них, как на вокзале, братья мои зэки. Кто сидит, кто лежит, кто играет в карты, кто раскладывает свои вещи, о чём-то спорят, немного переругиваются, играя в карты. Кто-то держит в руках наполненную чафером горячую кружку, кто-то дымит самокруткой. Все помещение провоняло табаком и смрадом от только что снятых носок и портянок. Меня мурыжили в оперативной части очень долго. Я приперся в свой барак тогда, когда мужики вернулись с работы. Надо сказать, что тюремный запах въедается в тебя надолго. Он внутри тебя, он вокруг тебя, в твоей одежде, в твоем дыхании. Даже когда ты работаешь на свежем воздухе, нет-нет, а как вдруг на секунду этот запах залетает тебе в нос, как бы напоминая, что ты не на свободе. Это запах твоего тела, твоей души, и отмыться от него даже с годами очень сложно. Он даже на свободе появляется во сне. Вдруг с ни с того, с ни с сего, в совершенно неподходящий момент ты начинаешь его глотать, как привычный коктейль, перемешанный один к одному прошлым, пережитыми воспоминаниями и настоящим тревожным сном. Ты с этим запахом пьёшь чай, водку и даже этим запахом закусываешь. Дым сигарет тоже пахнет этим запахом. От него нет спасения ни днём, ни ночью. Окна в бараке только с лицевой стороны были забиты досками. а с противоположной стороны занавешены различным тряпьем, забиты старыми матрацами и гнилыми подушками. Пол был дощатым, протертым, как старая палуба на корабле, с какими-то вмятинами, скорее всего, образованными от падения на него тяжелых предметов, стульев и нар, во время давно прошедших здесь бунтов. Кое-где виднели следы небольшого пожара, организованного самими же зэками, темнели и капли загустевшей крови от местных шумных разборок, от разрешений жизненно важных споров, противоречивых несогласий и от буйных, неуживчивых характеров. Переступив порог дома, я поздоровался, представился, это прозвучало как-то так. «Привет, братва! Я Рылеев Михаил Александрович. 1961 года рождения, статья 190 и 142. 5 лет. Погоняло декабрист. Если есть какие-то претензии, предъявляйте их сразу. Все посмотрели на меня скучными и безразличными взглядами, но никто не проронил ни слова. Только в углу кто-то пробурчал, словно из бутылки полилась вода, и это бульканье походило на вопрос. Это что ещё за статьи? Я разъяснил. Нам только этого не хватало. Значит, политический. Ну, почти так. Молитвы, знаешь? Знаю. Читать будешь перед сном. Заупокой жмуриком и тем, кто утром не встанет, раздался чей-то весёлый голос. Барак развеселился. Заупокой рано, А вот "Воздравие" каждый день читать буду. И то дело вон твоё место. Мне показали мои нары. Я присел на краешек. Нары были грубо сколочены из нестроганых досок. Те, кто пользовался уважением в бараке, разместились на старых, вышедших из употребления солдатских кроватях. Их писали по старости из какой-то воинской части и привезли на зону. Вружины прогнулись, порвались, растянулись, и поэтому в некоторых местах они были стянуты между собой и привязаны к основанию старыми, пожелтевшими от времени, но пока ещё достаточно крепкими верёвками. Зона оказалась красной. Всем заправляли менты, и они над зэками изгалялись как хотели. Эту красную зону я почувствовал сразу и очень надолго. Выбитые зубы не заживают сразу. Стоматолога на зоне нет, и поэтому раскрытые нервы пришлось умертвлять старым проверенным зэковским методом, раскаленным гвоздем в корень. Та боль, которая тебя при этом охватывает, не поддается никакому описанию. Нет в человеческой речи таких слов, чтобы описать весь ужас такого лечения. Зэки сами себе по скагувцам вырывают зубы, сами вскрывают ножом опухоли и вообще стараются лишний раз не ходить к врачу. Самому надёжнее. И если что-то не получится, то винить кроме себя некого. Для всего этого нужно мужество. Это качество надо иметь, и если его нет, то его надо в себе воспитывать, выискивать, развивать. Мужество и боль это две стороны жизни на зоне. Мужество необходимо, чтобы преодолевать боль, боль нужна, чтобы испытывать мужество на прочность. Очень долго описывать всех, кто сидел со мной. Большое количество очень разных людей с разными лицами и характерами, многие со сложными судьбами, а были и такие, которые вообще не вызывали у меня никакого интереса. Поэтому мне будет проще описывать тех, с кем я общался, и тех, кто действительно был достоин потраченного на них времени и внимания. Главное, меня никто не трогал и не приставал с лишними расспросами. Это, наверное, произошло из-за того, что я сразу представился привычным для зэков образом. Я сразу отсёк от себя некоторые вопросы, которыми мучают новичков. Молявы, по мою душу никакой со свободы не поступало, да и кто мог написать при меня что-то плохое, когда ни в одних городских делах я не был замешан и не участвовал ни в одних разборках. А религиозные круги не горят таким желанием опорочить или возвысить своего верного сторонника, не обладают таким нравом и поэтому не предъявляют никому никаких претензий. Даже представить сложно, как священнослужитель будет посылать в чьей-то жопе маляву на зону. Ему проще возложить анафему или приравнять своего любимца к лику святых. Но ни того, ни другого я еще не заслужил. И меня это вполне устраивало. Я присматривался и приживался. Подъем в 6 часов утра. Раздача пищи. а потом в лес на лесоповал. В мое время лесоповал процветал и бодрствовал. После заменили труд зеков машинами, и он стал более производителен и экономичен. Машины не надо кормить, охранять и разрабатывать на предмет совершения ими каких-либо преступлений. Машины не могли сбежать в тайгу, чтобы потом их надо было разыскивать собаками, и с сексуальной ориентацией у машин все было в порядке. постоянство и покой во всём. Когда машины заменили зайцев, то заключённых перевели на надобную внутри зоны работу. Так было и проще, и легче за всеми следить. Но пока я притусь в общем строю, сгибаясь под тяжестью бремени и ветра, жимая подмышкой ржавую, пожелтевшую скорее от слёз, чем от дождей пилу, Пилы дружба были не у всех. А у кого они были, совсем не собирались ими делиться с остальными, потому что принадлежали к воровскому, а не к мужицкому сословию. Работали до шести вечера и плелись обратно тем же путем, стараясь идти по колее, оставленной машинами, увозящими свежеспиленные бревна на пилораму. Иногда колея Была до колена наполнена водой, и тогда мы месили грязь, пытаясь вытащить увязшие в глине сапоги. И потом с этой тяжестью на голенищах, не всегда все получалось отряхнуть, да и через минуту грязь опять налипала снова, мы шли волоча, еле поднимая ноги, в лагерь. Комары залепляли глаза и мутили разум. Их было немыслимое количество волос. Вот где было настоящее испытание. Раздражал уже не укус, раздражало их бесконечное жужжание. Я чувствовал, что приближаюсь к нервному срыву, до истерики, до желания бросить всё и бежать, бежать куда глаза глядят. Пусть меня пристрелят за попытку к побегу, но даже в такой смерти я уже видел избавление от того, что приходилось терпеть и переживать. Камарьё лезла за шиворот, под рукава, зарезала в рот, попадала в горло, и тогда мы отрыгивались чёрными их телами. Спасала курево. Дым пусть ненадолго, но разгонял кровопийц. Те, кто не курил до зоны, стали курить, как самые заядлые курильщики. Нам потилько пейки, на которые особо не разживёшься, а если завязать с куревом, то можно что-то и отложить, либо в общак либо на другие свои необходимые потребности. Мы однажды клали шпалы. Кто-то из вышестоящих шкурадеров решил провести к местам нашей работы узкоколейку. По ней вагонетки, дрезина, одним словом, рад с предложения, которое наш рабский труд сделает еще более производительным и заметным в отчетных кругах по статистике среди других таежных лагерей. Теперь мы не просто рубили и пилили деревья, а ещё и выкорчёвывали пни под проклятую и вечную музыку разбушевавшихся насекомых, пожирающих нас заживо. Их траурный марш сопровождался кровавым и беспощадным нападением гнуса. Для некоторых это нововведение стало катастрофическим. Воспользовавшись небольшой передышкой и отвлечённостью охраны, Они перекусывали. Двое излеков бросились в лес. Точные выстрелы остановили их и заставили лежать на густом светлом мху, раскинув руки. При этом нам всем приказали уткнуться мордой в землю. Все легли. Я только один остался стоять. На меня смотрели стволы карабинов, сверкали озлобленные глаза конвоиров. Их пальцы уже лежали на спусковых курках и медленно давили на них, чтобы присечь моё наглое и безрассудное поведение. Но видя, что от меня не исходит никакой опасности для них, и я не делаю ни одного рискового движения, а просто стою и смотрю им прямо в глаза, их пальцы ослабли, карабины опустились. К богу обращаются, когда плохо. Я разговаривал с ним, когда мне требовалась его поддержка и помощь. И в этот миг моя вера не позволила мне упасть перед этими сволочами ничком на землю и даже встать перед ними на колени. Если Бог позовёт меня к себе, значит, на то его воля. Зиков подняли, повели на зону, последние тащили за ноги два трупа, не забыв при этом снять с них сапоги и телогрейки. Не зачем рвать вещи о грязную и негладкую дорогу. Мертвым они уже не нужны, а живым еще могут оказать добрую и полезную помощь. После этого мое погоняло-декабрист навсегда закрепилось за мной, как заслуженное и подтвержденное. И не только это помогло мне стать своим для всех. Я знал лекарственные свойства некоторых трав и лечил своих «однозонников». от расстройств желудка дубовой корой и конским щавелем, выводил кожный зуд чистотелом, лечил простуды чаем со сбором цветов липы, умел вылечить язву желудка родниковой водой. Надо взять родниковую воду, вскипятить и остудить так 9 раз, а потом пить натощак. Мы забыли, что вышли из воды, значит, водой мы и должны лечиться. Я спасал людей от воспаления лёгких Тёплое одеяло мочится в горячей воде градусов 60. Обворачивается больной. Сверху ещё одно одеяло, и ещё одно. Так лежать 20 минут. Накрывается ещё одним одеялом, потом обтереть и минут 45-50 не вставать с кровати. 3 дня так делать раз в день. Потом 3 дня отдыха и опять лечиться таким образом. Я умел лечить рак содой. Сода заваривается кипятком, размешивается, остужается и пьётся утром до еды. Ну, конечно, это не проходит без поноса, но результат всё же есть. Я лечил фурункулы дрожжами и много что ещё делал, чего не делали и делать не желали лагерные врачи. Забегу недалеко вперёд и скажу, что я внёс и особую оздоровительную лепту в жизнь своего барака. Изучив, как вы поняли, на воле многие медицинские справочники, да и без них имея некоторые понятия о здоровой и правильной жизни, я выступил перед всеми с обращением к зэкам. Нас всех хотят сгнобить менты, сказал я. Давайте же сами себя не дадим погубить. Мы дышим табачным дымом, пусть те, кто хочет курить, это делают в открытую форточку и в определённые часы, чтобы мы все не отбросили копыта. Раньше положенного нам срока Я предложил обкуривать спальные принадлежности дымом От шеи и блох А эта тварь была везде Я умел делать массаж и вправлять подвернутые суставы Иногда я применял точечную китайскую медицину Учил зэков измерять давление при помощи линейки и обручального кольца Уж я не знаю, где они его сперли Линейка кладется на тыльную сторону руки, на нитку вешается кольцо и медленно водится над линейкой. Где кольцо начинает колебаться, там и есть показатели давления. Не все сразу восприняли мои способности по-доброму, но потом и сами стали ко мне в очередь на лечение в качестве постоянных пациентов. Мои слова и деяния пошли по лагерю, И вскоре у меня состоялся разговор с одним из авторитетов этого лагеря, вором в законе, с погонялом Ворчун. Это погоняло приклеилось к нему, возможно, потому, что он ворчал постоянно. Но очень часто ворчание идет нога в ногу с недовольством к существующими порядками или для того, чтобы дать острастку молодым и глупым новобранцам. Он выглядел высохшим, но довольно жилистым. В этой худобе, как прочим и в его возрасте, просматривался опыт жизни, а он всегда связан с трудностями и с потерями. Он был спокоен и рассудителен. Его спокойствие было каким-то странным, отрешённым, даже лишним при решении внезапно возникших споров или быстро развивающихся событий. Но это заставляло внимать его речам и забыв про все личные понты, беспрекословно выполнять его указания. Достаточно было даже одного его строгого взгляда на зазнающих и страптивых зэков, чтобы остановить их. "Иоанн, слышен о тебе?" это была первая фраза, сказанная им. "Наслышан я о твоём бесстрашии во время побега. Ты не боишься ни смерти, ни болотных, ни сученных" Но лечишь всех. Почему ты ничего не боишься? Я ответил ему так, как думаю. Вы сидите за свою веру, а я за свою. Моя вера научила меня не бояться смерти. А потом наш разговор перешёл в русло обычного общения. Пересказывать прошлую мою жизнь сейчас не имеет смысла. Через некоторое время я узнал, что по лагерю прошёл наказ декабриста никому не трогать ни словом, ни делом. Так я и стал жить, заниматься своим делом и приносить хоть какую-то пользу обессиленным и искорёженным лагерной жизнью зекам. Я подружился со многими заключёнными, и о некоторых из них надо рассказать поподробнее. Жук это была кличка заключённого Жукова. Он работал электриком на подстанции. Его часто вызывали чинить проводку, менять предохранители и искать обрывы кабеля. Как что в посёлке случается, вызывали жука. Его любимой шуткой было следующее выражение: у электрика есть только два провода: один, наверное, этот, и другой провод. Етит твоя мать, опять ошибся. и своя теория, как искать нужные провода. Заматываешь все провода в кучу, врубаешь ток, что обгорит, то провода и нужны. Но его уникальность была не в чувстве юмора, а в способностях голыми пальцами находить провода с напряжением. Пальцы были покрыты огромными мозолями, и за счёт этого они не пропускали ток даже очень высокой убойной силы. Но однажды на токарных работах он вогнал в палец металлическую стружку. Его убил мгновенно. Маленькая, еле заметная стружка послужила проводником между очень высоким напряжением и его человеческим сердцем. Другой мой товарищ, а на зоне со всеми сходишься не сразу, присматриваешься, изучаешь, бывший военнослужащий, звали его Джелил. В нашем мерке коротко Джемм. Он был из Узбекистана. Прошёл горячие точки. Так вот, он рассказывал, что у начальства не в чести были те солдаты, которые употребляли спиртные напитки. Запах перегара плохо сочетается с обязанностью старших по званию повышать боеготовность солдат и их моральный облик, как высоконарядного советского воина. Срать им, конечно, было на этот облик, их волновала только собственная репутация. А вот от наркотиков запаха нет. И наркотики были почти что официально разрешены в воинской части, из обхода солдат никогда не выходили. Более того, их можно было приобрести в солдатской столовой и в ближайшем ларьке, причём свободно. Вот так примерно мы и жили. В разговорах, в работе, в понятиях и сментовским удачеством. Летели дни за днями. Наступили холода. Отсутствие окон приносило в наши ряды простуду и грипп, скашивая иногда сразу десятками, а то и всех до одного, невзирая на все мои старания их вылечить. Я и сам слёг на некоторое время. Измождённые кашлем и температурой, больные зэки шли в тайгу и всё равно работали. Надо было срочно что-то делать, но что? По правилам организации тюрем Отсутствие окон это нарушение всех норм человеческой морали, даже в таких местах, как наше. Это было явным самоуправством нашей администрации. Послать из зоны официальную жалобу не было никакой возможности. Вся корреспонденция просматривалась досконально. Официальное письмо это не волява, её в жопу не засунешь, да и подходящего момента для этого не было. Зима не зима, мокрый снег сменялся дождём. Такая погода самая отвратительная и по своим последствиям самая гриппозная. Все дороги развезло. Машины-то с продуктами добирались с огромным трудом, и на волю никто не собирался. Мы числами перешептывались с Джеммом, пытаясь найти выход из создавшейся ситуации. Что будем делать, Джемм? Может, позвалим кому-нибудь, шёпотом отвечал Джем. Есть телефон, но он в штабе, туда мы не можем попасть, всё охраняется, позвонить не получится. Ты знаешь, где хранится вся почта? Надо написать письмо и подсунуть его в уже просмотренную и отобранную почту. На этих конвертах стоит штамп "проверено". Надо сделать такой штамп. Штамп сделать не трудно. Если ты напишешь письмо на узбекском, то никто не сможет его прочитать, а штамп я сделаю. Напишу письмо, ты составь текст. Составить текст жалобы в вышестоящую инстанцию не представляло особой сложности. Жэм перевёл его на узбекский язык и переписал всё слово в слово. Адрес на конверте указал свой. И вот родные должны были перевести текст на русский язык и отослать письмо уже на русском в указанную мной инстанцию. Конверты с пометкой проверено достать тоже было не очень сложно. У каждого зэка были такие конверты. В них родные присылали весточку своим на зону. Кряча яйцо приложили к настоящему штампу, на билке отпечатался штамп. Теперь это же яйцо приложили к нашему конверту. Краска с белка осталась на бумаге, готово. Теперь самое сложное положить конверт в пачку к проверенным письмам. Эти письма лежат в оперативной части. Если мы проникнем в оперчасть через окно, там решётка, но это дело плёвое, минута работы. Никому в голову не приходило мысль влезть в оперчасть, это не продуктовая лавка. Для зыков там нет ничего интересного. даже больше, нам это самоуправство по ворским понятиям могут засчитать как прокол. Ведь такой шухер наченётся, если мы приберёмся туда, вскроем решётку, выдавим стекло, то все всполошатся и первым делом начнут копаться в документах. Письмо найдут сразу. Надо пробраться в оперативную часть, но сделать надо что-то такое, чтобы отвлечь внимание от письма. Мне рассказывал один штымп-простачок. В сейфе у начальника оперативной части бутыль со спиртом. Вот если бы ее стырить, и нам польза, и спиртяга бы пригодилась. Это мысль. Тогда все поймут, что влезли из-за спирта, и на письма никто внимания не обратит. «А как мы достанем спиртягу из сейфа? Ты же не медвежатник, шнифель, взломщик». И Степане Кудышный, ни отмычек, ни ключей, а фомкой такой сейф не откупорить. Да и не главное к сейфу подойти, а с пертягу я тебе из него достану. Я с недоверием посмотрел на Джема. Ты что, фокусник? Откуда у тебя такое дарование? У тебя статита вроде бы другая. Фокусник не фокусник, но что-то понимаю. Хорошо, замётено. Решение этого вопроса я оставил за Джеммом. Сказал, что достанет, значит, достанет. Некоторые сомнения по этому поводу у меня, конечно, были, но Джем так уверенно говорил об этом и так искренне меня убеждал в своих способностях, что я сдался. Может быть, и правда, он знает то, что я не знаю. Пусть попробует. Наш лагерь охранялся по всему периметру. С четырёх сторон он был обставлен вышками, Полоса колючки, собаки, дальше запреска, пахота. Опять полоса колючки. Передвижение по лагерю в ночное время запрещено. Все просматривается. Надо отдать должное советскому строю. За деньги, пусть даже маленькие, за наши мелкие гроши, по-любому в ларьке можно было купить все. Кое-что для гигиены, да и ту же водку или продукты. Водку, конечно, продавали втихую, негласно, из-под полы. На неё всегда был спрос. Она приносила наибольший доход. У кого не было денег, тот, конечно, добывал всё это другим путём, и как правило, не совсем честным, но позоновски, дозволительным, с небольшими, конечно, оговорками. Кто в карты выиграет, кто нагреет кого-нибудь туфтой или возьмёт на храпом. Так что кража спирта из сейфа была логична. А в связи с присутствием в лагере огромного количества хмырей, нищих и глистов, доходяк, вполне реально и объяснимо. Кроме того, власть денег распространялась также и на ограничения, на свободу передвижения. Можно было дать охране денег, и она отпустит тебя на все четыре стороны. Иди куда хочешь, хоть в тайгу беги, только уж потом, когда станут искать, не обижайся, если жмуриком вернешься. Пулю получишь, или половину жопы сысные собаки отгрызут. Или сам сгинешь в тайге. Тайга – дело гиблое. Почему такое было возможно? Да потому что у некоторых охранников в поселке живет семья. А если кому-то что-то очень будет надо, то и ее достанут. За несговорчивость. Через своих людей в поселке или через вольно наемных. На всех при желании можно найти управу, если правильно подобрать ключик и... или рычажок. Поэтому те, кто держался за своих родных, особо не борзели. Зверствовали те, кто не успел обозавестись домом, срочники и тот, кто от издевательств получал истинное и с ничем несравнимое удовольствие. Одним из таких гандонов был начальник оперативной части. Клюх, и у него была пучок. Уж не знаю почему, но мразь была последняя. Описать его портрет очень хочется. Только не хочется для этого брать краски с обычной палитры русского языка. Но выбора нет. Даже мат не имеет такого ненавистного оттенка. И поэтому вкратце. Высокого роста, плечистой, широкой мордой и с рыжей шевелюрой над этим уродством. Глаза серые, будто в них кто-то пепел насыпал. Если внутри выжженная пустыня, а не душа, Той все эти остатки физического внутреннего тления оставляют свой след в глазах. Глаза были наглыми и самоуверенными, тупыми и хитрыми, подлыми и жестокими. Если в них смотреть подолгу, то всё равно не увидишь пламень чего-то человеческого, одно скотское начало и животное продолжение. Почему-то очень часто рыжие злы на окружающих их мир. Они заносчивы и вспыльчивы. зацикленные на своих принципах и желаниях, и от этого попахивает больше самодурством и самоутверждением, чем здравым смыслом и воспитанием. Они хотят всем нравиться, но генетически понимают, что им это не удастся сделать в полной мере, по причине того, что когда их создавали, то в них больше вложили сухости и скопиляющей ненависти солнца, чем холодного разума и остужающего личной наглости. Так-то. Не все такие. Но если Рыжему надеть капитанские погоны и утяжлить их все позволяющей должностью, то жди беды. Этот урод развлекался тем, что приказывал не понравившеся ему зэку идти копать запретку. Это та полоса, где зэкам категорически запрещается находиться, потому что это приравнивается к побегу, если он самостоятельно без сопровождающих оказывается на этом месте. И по всем понятиям, такая работа сразу ставила Зэка на уровень сучного. Так вот, этот пучок, капитан по званию, на запретке приказывал Зэку встать к нему спиной и потом просто стрелял ему в затылок, вроде как попытка к бегству. За это он получал благодарности. Я напоминаю, что всё это происходило не в концлагере и не во время войны. а в конце 70-х, в начале 80-х годов, 20-го столетия, когда Леонид Ильич Брежнев с высокой трибуны вещал всему миру, что, что Советское государство – самая хуманная, а коммунистическая партия Советского Союза – самая честная и справедливая партия в мире». — Знали ли вы об этом? — Думаю, что нет. Вы даже представить себе такого не могли. Выйти из барака нам было несложно. Даже если были бы и окна. Сложнее всего было подобраться к оперативной части, но и эту задачу мы выполнили, пока охрана, отвернувшись, гуторила о своем, а остальные еще не продрали глаза. Было сложно. «Три часа ночи. Час быка. Все хотят спать». Все это время Джем тащил за собой старое ведро и клеенку. «Зачем тебе это?» «Ну, вдруг кто-то из нас действительно захочет по-большому?» «Не оставлять же свое добро в кабинете у начальника оперативной части!» Таков был ответ Джема. Я с удивлением посмотрел на него, он сказал, но промолчал. Когда Цем волновался, он шутил. Правда, у него это получалось иногда не совсем удачно. Мы отгнули решётку ломиком, этово строительного добра у нас навалом, и наклеив на стекло мокрую газету, не производя лишнего шума, выдавили его, ни одной упавшей или зазвеневшей стекляшки. Влезли, положили своё письмо в кучу других писем, перетасовали их, словно колоду карт, И теперь наши взоры уставились в небольшой, но достаточно тяжёлый сейф. Сейф был старым. Его внутреннее пространство было заполнено песком, чтобы огонь не добрался, а сами стенки сейфа были сделаны из трёхмиллиметровой стали, которую даже при всём своём желании и при наличии безотасного времени надо очень долго резать агрегатом автогена. Таких возможностей, разумеется, у нас не было. «Ну что, волшебник?» — обратился я к Джему. «Доставай свою волшебную палочку!» «Ты что думаешь, я этот цейф буду своей палочкой открывать?» «Ну, не знаю, чем. Чем хочешь, тем открывай». Я поддерживал Джема в его желании шутить. «Я тебе свою не дам. Она у меня для другого». «Да и не надо!» Джем подошёл поближе к сейфу. "Сейчас мы его ломанём". Я с удивлением посмотрел на Джема. Он достал клеёнку и раслил её на полу. Ведро стояло рядом. Он его подвинул. "Джем!" зашептал я. "Ты серьёзно решил насрать в кабинете у начальника оперативной части? Умоляю тебя, одумайся, пока не поздно". Джем утвердительно кивнул и подвинул ведро еще ближе к себе. «Джем!» Я с отчаянным взглядом посмотрел на друга. «Ну если совсем не в моготу, то давай просто обосым здесь все и уйдем! Не можешь вскрыть сейф, ну и не надо, я же без претензий!» Джем был неумолим. Он взял за два конца клеенку. По его молчаливому знаку я сделал то же самое с противоположной стороны. Получилась клеенчатая лодочка». Дальше произошло совсем уж из ряда вон выходящее. «Ты можешь быстро бегать?» — спросил меня Джем. «Могу. Я в последнее время только этим и занимаюсь». «Тогда как грохнется, бежим быстро!» «Что грохнется?» «Вот это!» — признёс Джем и со всей дури толкнул сейф на клеёнку. Тот с грохотом рухнул на пол. Внутри сейфа что-то ухнуло, разбилось, и из его всех щелей на клейонку стал выливаться спирт, только почему-то синий. Эта банка спирта внутри сейфа разбилась, и спирт, смывая все чернильные записи на имеющихся там в этом сейфе секретных документах, хлынул в нашу лодочку. Идея была проста, а в своём исполнении просто гениальна. Мы быстро перелили синий спирт в ведро, И когда по коридору неторопливо состучали шаги дежурного, чтобы проверить причину шума, то мы уже вылезали из окна и перебежками удалялись в сторону нашего барака. Пирт был разделён по братски со всеми зэками. Мало, но хоть что-то. Для болеющих людей эта капля оказалась спасительным средством. Что-то частично припрятали, что-то пошло на растирание и на дезинфекцию. Все обещали молчать и убить любого, кто проронит хоть одно слово в отношении нас. Конечно, жизнь это полная жопа. Но если к ней иметь правильную сексуальную ориентацию, то это ещё одно место для проявления своей нежной любви. Утром был Шимон. Начальник оперативной части ходил злым и на всех смотрел зверем. В его мозгу засела неизвестная ему до сих пор тревога от тяжести невыполнимой задачи как восстановить потерянные документы, смытые спиртом. Спирт было найти просто: если всем зэкам приказать раздеться, там, где дотирали спирт синькой, остались синие пятна. Подсказывать ему, что и как надо делать, в наши планы не входило. Начальник оперативной части не блистал умом. На это и был весь наш расчет. Злоба и ум как-то не уживаются вместе. Очень трудно скрыть от людей, что ты идиот. Вскоре мы увидели результат нашей жалобы. Приехала комиссия, составила акт, нам вставили окна и застеклили их, потом кому-то тоже сильно вставили, кого-то заменили и поставили своего. Любой скандал всегда кому-то на руку. Администрация искала стукача, готовила план мести. Мы продолжали тянуть лямку каторжников. Просто жили, но теперь нас не мучил такой холод. Мы теперь не кружали буржуйку плотным кольцом, а спокойно сидели на своих нарах и мечтали о свободе. Для нас почему-то свобода всегда ассоциировалась с теплом эмоций, и с птицами. Построение и проверка на плацу были два раза в день, в семь утра и в девять вечера. Мы открикались на свои фамилии, когда нас пересчитывали как баранов, ставя в своих списках корявые галочки. Ну, все одно и то же. Ничего нового и ничего интересного. В этой толпе, объединенной одним кнутом, каждый из нас был одинок и несчастен. Наши казематные души прирастали к тем, кто дарил нам своё тепло и понимание. Кошки и коты были нашими братьями. И даже прирученные крысы нам были роднее и ближе, чем наша администрация, хотя и те и другие обладали очень похожими повадками и характерами. Только животные это делали неосознанно, а администрация целенаправленно и цели устремлённо. Мне почему-то казалось, что и мордами наши стражи были похожи на крыс. Природа постаралась и изуродовала. На построение зэки выходили каждый со своей домашней или прирученной тварью. Кто с крысой выйдет, кто кошку на верёвочке ведёт, кто с тараканом в ладошке. На зоне убить таракана тоже считается за подло, паливом, проколом. Таракан тоже сидит с тобой, и он с тобой одной судьбы. И вот, когда над строем кашляющего от простуды, харкающего кровью от тубика, туберкулёза и шатающегося от голода и мордобитий, пролетал клин журавлей своим призывным криком, будоража сердца измученных людей, все зэки с задранными вверх головами благоговенно провожали этот клин дрожащими и мутнеющими от набежавших слёз глазами. Рвалась душа туда, за ними следом на свободу, и ни один оклик охранников, ни один их удар по печени не мог سترнуть людей с места, пока клин не скрыется в утренней сероватой дымке. Но были такие, кто прижился на зоне и совсем не хотел с неё съезжать. Даже не мечтали о свободе. В заключении провели всю жизнь. Был такой один старикашка, 35 лет в заключении, безвылазно Шуплый, дохлый, сухой, дряхлый, маленький, но шустрый, совсем незаметный, но появляющийся везде всегда и в любое время, особенно тогда, когда его никто не ждёт. Погоняло у этого старика было суховей. Когда его срок приближался к концу, он просто подходил к первому попавшемуся менту и леплял ему с интонацией всего увесистую пощёчину. Но это очень весело. Мы, можно сказать, с нетерпением всегда ждали, когда этот цирк повторится снова. Первый клик этому, я так думаю, и менты, но они совсем не знали, кому из них в следующий раз достанется такое счастье. Это нас тоже очень радовало. Мы видели их напряжённые рожи и то, как они обходят стороной, приготовившись к выходу на свободу Сухавея. Сухавею, естественно, за его выходку добавляли новый срок, и он тянул его. Радостно и непринуждённо так он и жил на зоне, постоянно, никуда не желая перебираться. Жизнь в тюрьме, конечно, поганая, но для некоторых жизнь на свободе ещё поганее. Вечером, когда собирались все зэки, я, как и обещал, читал молитву за здравие всех заключённых. Господи Иисусе Христе, Боже наш, святаго апостола твоего Петра от уз и темницы, без всякого вреда, свобода либевой, прими смиренно, молим тебя, моление сил милостиво, вставление грехов рабов твоих, в темницу сажанных и молитвами их, яко человеколюбец всесильною твоей десницей от всякого зла уго обстоятельства избавь и на свободу изведи. Я, конечно, немного изменил молитву, потому что перечислять всех по имени было бы весьма затруднительно и долго. Но после моей молитвы усталые и обессиленные зэки засыпали спокойно, и иногда я на их спящих лицах видел улыбку. Но не знаю, что им там снилось, но в этой улыбке я считал есть и моя доля. словесного волшебства. Это был мой дом, и мне очень хотелось, чтобы в нём всё было спокойно.